купить после этого домик, где у Ивана будет своя комнатка, и он может орать себе вслазь, и злата не будет плакать, и бабка не будет ворчать, и все у них будет замечательно, и в доме будут большой кот с черными глазами и синим носом, и собака с желтыми подпалинами на спине, на которой маленькой, Станет ездить верхом, когда подрастет. Когда Везич и Ива вышли из редакции, люди подполковника Владимира Шошича следили за ними искусно и осторожно. После того, как они поговорили в кафане, и Ива записал в блокнот несколько фамилий и адресов, Везич уехал в управление, А молодой репортер, получивший первый раз в жизни настоящий материал, отправился домой. Он должен успеть написать к вечеру, и его материал прогремит на всю страну. И хотя он на этом материале денег на домик не получит, но щенка сенбернара обязательно купит. Вчера в обзоре было напечатано объявление, что хозяин золотой медалистки Дольки продает семь щенков, двух кобелей и пять сучек. О том, что Визич передал газетчику подробный материал на Вейзенмайера и всю его группу, Шошич сообщил Ивану Шоху. Тот, в свою очередь, сразу поставил об этом в известность германское консульство. Консул отправился к Штирлицу, Говорить об этом по телефону было никак невозможно. Но Штирлица в отеле не было, и он пошел к Фохту, а Фохт, ввиду срочности события, решился поехать в апартаменты к штандартенфюреру. Выслушав своего помощника, Вейзенмайер отчитал его за то, что не знал об этом с первой же минуты, и бросился к зубному врачу Нусичу, у которого скрывался Евген Грац. А Штирлиц сидел с Везичем на открытой веранде пустого в этот час ресторана Илица и внимательно разглядывал сильное лицо полковника. За час перед этим он встретился с родыгиным Он пригласил его и Дитца на ленч, как они и условились накануне. Радыгин назвал им имена многих людей, связи у него были широкие и разнообразные. диц поздравил Штирлица с удачей, источник довольно интересен. После этого Штирлиц поехал навстречу с Везичем. Говорить ему сейчас приходилось особенно осторожно, ощупью сдерживая нетерпение. Потому что, по всему судя счетчик времени уже работал вовсю. Москва прислала вторую шифровку. Центр требовал ответа на свой вопрос, такой, в общем-то, немногословный. «Будет ли война с Югославией?» «Если будет, то когда?» «Не больше и не меньше». А что Везич? Какое он может иметь отношение к ответу, который предстоит узнать Штирлицу? Никакого он не имеет к этому отношения. Хотя ничего нельзя сказать заранее. Не зря, видимо, Радыгин расспрашивал о нем прошлой ночью. Везич может оказаться той ступенью, которая позволит Штирлицу шагнуть поближе к Вейзенмайеру. А тот знает все. Господин полковник, какую форму разговора вы предпочитаете? Вы задаете вопрос вроде маэстро, предлагающего любые условия перед началом сеанса одновременной игры на десяти досках, господин Штирлиц. На десяти досках я не потяну. На трех от силы четырех еще куда ни шло.